Глава 27 Кузина Джорджана шла по проселку, ведущему от ее домика к Дирвуду. Она жила в полумиле от города и хотела зайти к Амелии, чтобы узнать, вернулась ли Дос. Кузина надеялась повидать заблудшее дитя. У Джорджианы имелось кое-какое важное известие. Такое, что Дос, полагала кузина, запрыгает от радости. Бедняжка Дос, у нее была такая скучная жизнь. Джорджана признала себе что не хотела бы жить под каблуком у Амели. Но отныне все изменится. Кузина раздувалась от гордости, ощущая всю важность возложенной на нее миссии. На какое-то время она даже перестала гадать, кто из родни уйдет следующим. И тут она увидела Дос собственной персоной. Дошла по дороге от дома ревущего Абеля в довольно вызывающем зеленом платье и шляпке. Какая удача! Кузина Джорджана могла сообщить свою чудесную новость прямо сейчас, без помех. Само провидение, можно сказать, пришло к ней на помощь. Валенсия, прожив четыре дня на чудесном острове, решила, что может наконец сходить в Дирвуд и сообщить родственникам о своем замужестве, иначе обнаружив, что она исчезла из дома ревущего абель, Стерлингеринуться на поиски. Барни предложил ее подвести, но она предпочла пойти пешком в одиночестве. Валенсия лучезарно улыбнулась к кузине Джорджиане, Припомнив, что это часть ее прошлой жизни и не самая плохая часть, Валенсия была так счастлива, что сейчас улыбнулась бы любому, даже дяде Джеймсу. Ее вполне устраивала компания кузины Джорджианы, тем более, что по мере продвижения от малонаселенной окраины к центру Дирвуда все больше любопытных глаз наблюдала за ней с каждого окна. Полагаю, ты идешь домой, Тос? спросила кузина Джорджиана, пожимая руку Валенсии осматривая ее платье и размышляя, имеется ли под ним хотя бы сорочка. «В каком то смысле?» — уклончиво ответила Валенсия. «Тогда нам по пути. Очень хотелось с тобой увидеться, доз, дорогая. У меня есть для тебя замечательные новости». В самом деле, рассеянно отозвалась Валенсия, с какой такой радости кузина напустила на себя столь таинственный и важный вид. Впрочем, какая разница? Ничто теперь не имело значения, кроме барни и голубого замка на Мистовесе. С кем, как ты думаешь, я разговаривала? На днях игрево спросила кузина Джорджиана. Валенсия даже не пыталась угадать. С Эдвардом Беком. Кузина понизила голос почти до шепота с самим Эдвардом Беком. К чему такая таинственность, из чего кузина покраснела? И кто же он, этот Эдвард Бек, безразлично осведомилась Валенсия. Джорджиана уставилась на нее. Конечно ж ты помнишь Эдварда Бека, у она. Он принадлежит прекрасный дом по дороге в Порт-Лоуренс. Он регулярно посещает нашу церковь. Ты должна помнить его. Ну да, думаю, я поняла, о ком вы толкуете, признала Валенсия, напрягая память. Это тот старик с шишкой на лбу и парой дюжин детишек, что всегда сидит на скамье у двери, да? Не парой дюжин, дорогая, совсем нет. Даже меньше одной дюжины всего девять. По крайней мере, живых. Остальные умерли. Он не старик, ему всего 48, это расцвет сил и что тебе за дело до шишки? Да, собственно, мне нет никакого дела, искренне призналась Валенсия. Я определенно не трогала, имеется ли у Эдварда Бека шишка, либо дюжина шишек, или нет. Однако в ее голову закралось подозрение. Кузина Джорджана старательно сдерживала восторг. Жиль она вновь задумалась о замужестве. Собралась замуж за Эдварда Бека? Абсурд! Ей шестьдесят пять, если не больше, а ее маленькая нервная личка изрыта морщинами, словно ей все сто, и тем не менее. Дорогая, не выдержала кузина, Эдвард Бек хочет жениться на тебе. Теперь же Валенсия все глаза уставилась на почтенную родственницу, затем едва не расхохоталась, но, сдержавшись, лишь переспросила. На мне? Да, на тебе. Он влюбился в тебя на похоронах и пришел ко мне за советом. Ты знаешь, ведь я была хорошей подругой его первой жены. «У него серьезные намерения, Досси. Это прекрасный шанс для тебя. И он очень обеспеченный. а ты ведь... Ты... Ты... Уже не так молода, — продолжила за нее Валенсия. «И той, кто имеет, дано будет. Вы действительно думаете, что я стану хорошей мачехой кузина Джорджана?» «Уверена, ты всегда любила детей. Но девять все же многовато для начала, — серьезно возразила Валенсия. «Двое старших уже взрослые, а третий подрастает?» Остается всего шестеро. И большинство из них мальчики. Их проще воспитывать, чем девочек. Есть отличная книга «Забота о здоровье подрастающего ребенка». Наверное, она найдется у Gladys. Это руководство поможет тебе. Есть книги о воспитании. Ты прекрасно справишься. Конечно же, я сказала мистеру Беку, что, как мне кажется, ты, ты... Что я кинусь ему на шею, высказала догадку Валенсия. О нет, что ты, дорогая. Я не стала бы использовать столь неделикатное выражение. Я сказала ему, что ты, как мне представляется, благосклонно отнесешься к его предложению. Так ведь, милая? «Есть только одно препятствие», — задумчиво произнесла Валенсия. «Дело в том, что я уже замужем». «Замужем?» — кузина Столбенев возрилась на Валенсию. «Замужем?» «Да. Во вторник вечером в Порт-Лоуренсе я вышла замуж за барни Снейта». К счастью для Джорджиана рядом оказался воротный столб, за который она и схватилась. Доз, дорогая, я уже не в том возрасте, чтобы так насмехаться надо мной. А я и не думала, это чистая правда. Ради бога, кузина Джорджиана. Валенсия встревожила, заметив знакомые симптомы. Не нужно рыдать посреди дороги. Кузина проглотила слезы, удовлетворяя слабым стоном отчаяния. «Ах, тут что ты наделала? Что ты наделала?» Ну да ничего особенного. Только вышла замуж, как уже вам сказала», — проявила терпение Валенсия. «За этого этого ужа, этого барни Снейта, ну почему?» — говорят, у него уже есть дюжина жен. «Сейчас только я одна». «Что скажет твоя несчастная мать?» — сокрушалась кузина Джорджиана. «Пойдемте со мной и услышите, если вас это интересует», — ответила Валенсия. «Я как раз иду сообщить ей». Кузина осторожно отпустила воротный стол, проверяя, может ли устоять на ногах, и кротко затрусила рядом с Валенсией, которая внезапно обрела в ее глазах, иной облик. Джорджана глубоко уважала замужних женщин, но с ужасом думала об ошибке, которую совершила бедная девочка, так опрометчиво, так безрассудно. Конечно же, Валенсия сошла с ума. Она казалась такой счастливой в своем безумии, что на минуту Кузине подумалась. Жаль будет, если семья попытается вернуть ей рассудок. Никогда прежде у Валенсии не бывало такого взгляда. Что скажет Амелия, Айбек? «Ведь замуж за человека, о котором ничего не знаешь», вслух подумала кузина Джорджана. «Я знаю о нем куда больше, чем об Эдварде Бекке», возразила Валенсия. «Эдвард Бек хотя бы ходит в церковь, стоял на своем Джорджана, а Бар, твой муж...» Повещал посещать со мной воскресные службы в хорошую погоду. Когда они свернули к дому миссис Фредерик, Валенсия удивленно воскликнула. «Вы только посмотрите на мой розовый куст! Неужели он расцвел?» Так и было. Куст покрылся цветками, огромными бархатистыми малиновыми розами, ароматными, пылающими, чудесными. «Подумать только смеясь», — сказала Валенсия. Я безжалостно обкромсала его, — Ему это должно быть пошло на пользу. Она нарвала целую охапку цветов, они будут так хороши на веденном столе, посреди веранды, в доме на мистовесе. И все еще, смеясь, двинулась дальше по дорожке к дому, лишь теперь заметив, что на ступенях крыльца, глядя на нее сверху вниз и на хмурый лоб, стоит божественно прекрасная Оливия. Оливия, красивая и дерзкая, чьи роскошные формы, затянутая в розовый шелк и кружева, а каштановые волосы пустыми прядями струятся из-под большой белой шляпы с оборками, чья нежная кожа по-прежнему источает соблазн спелого, тающего во рту персика. «Красавица!» — спокойно подумала Валенсия, но тут же словно бы увидела кузину другими глазами. Она стояла перед ней без талики своеобразие. «Ну, слава тебе, Господи!» — думала Оливия Дос вернулась домой. что-то она совсем не похожа на раскаившуюся блудную дочь». Оливия нахмурилась. Валенсия выглядела бесстыжей и триумфаторшей окинув брезглевым взглядом нелепое платье, странную шляпку, хапку малиновых роз в руках кузины. Оливия вдруг почувствовала, что неуместный наряд заключает в себе что-то, чего не хватает ее собственному. Это углубилась складку на лбу, она снисходительно протянула руку. Ты вернулась, Дос. Какой теплый день, не правда ли ты гуляла? Да, зайдешь? «Ну нет, я только что вышла. Я часто прихожу, чтобы успокоить бедную тетушку. Она так одинока. Иду на чаепитие к миссис Бартлетт. Я должна помочь ей разливать чай. Она устраивает его по случаю приезда кузины из Торонто. Такая очаровательная девушка. Тебе она очень понравится, Дос. Думаю, миссис Бартлетт пришлет тебе приглашение. Возможно, ты забежишь чуть позже». «Нет, не думаю», — равнодушно ответила Валенсия. «Я должна идти домой, чтобы приготовить ужин для барни. Сегодня мы собираемся поплавать на лодке, по в суперлунном свете». «Барни, ужин?» — Оливия разъемла рот от удивления. «Что ты имеешь в виду, Валенсия Стирлинг?» «Валенсия с милостью Божьей». Она покрутила пальцем с обручальным кольцом перед носом потрясенной Оливии. Затем, ловко обогнув, ее вошла в дом. Кузина Джорджиана поспешила следом, не могла пропустить предстоящую драматическую сцену, пусть даже Оливия готова была рухнуть в обморок. Оливия не рухнула, она тупо побрела по улице в сторону дома миссис Бартлетт. Что то в виду? У нее не могло быть этого кольца. В какой очередной скандал умалишенная девица втянула свою несчастную семью? Ее следовало заткнуть давным-давно. Валенсия открыла дверь гостиной и оказалась лицом к лицу с многолюдным сборищем мрачных стерлингов, которых она застала врасплох. Они собрались здесь случайно, не сговариваясь, без всякой задней мысли. Тетя Веллингтон, кузина Глэдис, тетя Милдред и двоюродная кузина Сар просто зашли по пути домой после собрания миссионерского общества. Дядя Джеймс заглянул, чтобы поделиться с Амелией, сведениями касательно сомнительных вложений денег. Дядя Бенджамин очевидно забежал сообщить, что день жаркий, и взбодрить родню загадкой, в чем разница между лошадью и иглой. Бестактная кузина Стеклс выпалила, не подумав. «На лошадь подпрыгнешь и сядешь, а на иголку сядешь и подпрыгнешь». А потом шутник был мрачен. но все они, само собой, хотели выяснить, вернулась ли Дос а если нет, то какие шаги следует для этого предпринять? Идос наконец явилась, только уверенная и смелая, а вовсе не смиренная и униженная, какой и следовало быть. И до странности, до неприличия молодая. Она стояла в дверях и смотрела на них. Из-за ее спины робко выглядывала любопытствующая кузина Джорджиана. Ленсия была так счастлива, что больше не испытывала ненависти к этим людям. Готова была даже найти в них множество хороших качеств, которых прежде не замечала. И было жаль их. Жалость сделала ее мягкой. Итак, мама, весело начала она. Итак, ты наконец-то явилась. Драматическим тоном проговорила миссис Фредерик, доставая носовой платок. Она не осмелилась возмутиться, но право на слезы оставила за собой. Ну, в общем, нет, поправила Валенсия и швырнула бомбу. Я подумала, что должна зайти и кое-что тебе сообщить. Я вышла замуж во вторник за барни Снейта. Дядя Бенджамин подскочил на столе и плюхнулся обратно. Господи, помилуй, только и вырвалась у него. Остальные, кажется, окаменели, кроме кузины Гледис, которая почувствовала себя дурно. Тетя Милдорда даде Веллингтону пришлось вывести ее на кухню. Но верна викторианским традициям усмехнулась Валенсия и, не ожидая приглашения, уселась на стул. Кузина Стекалс начала всхлипывать. «Был ли хоть один день в вашей жизни, когда бы вы не рыдали?» — поинтересовалась блудная дочь. «Валенсия», — первым очнулся от ступора дяди Джеймс, «ты имеешь в виду то, что сказала?» «Да?» «Ты хочешь сказать, что на самом деле вышла замуж за этого порочного барни Снейт и этого этого преступника?» «Да?» «Тогда жестко заявил дядя Джеймс, ты бесстыжее создание, потерявшее всякое представление о приличиях и добродетели. Я умываю руки и больше не хочу видеть тебя». «Ну вот вы все и сказали», — усмехнулась Валенсия. «Ничего не оставили на потом, когда, например, я совершу убийство». Дядя Бенджамин вновь обратился к Богу, прося его милости. «Этот пьяный бандит, этот...» Глаза Валенсии опасно блеснули. Они могут говорить что угодно они, но не смеют оскорблять барни. «Скажите чертов, и вам станет легче», — предложила она. «Я могу выражать свои чувства, не употребляя ругательств. И говорю тебе, ты покрыла себя вечным позором и бесчестием, выйдя замуж за этого пьяницу». «Вы не были бы столь невыносимы, если бы хоть иногда выпивали. Барни не пьяницы». Я увидела пьяную в Порт-Лоуренсе, «Убившимся до поросячьего визга», — взвился дядя Бенджамин. «Если это правда, я в это не верю, его должна быть имелось на то веская причина. А теперь предлагаю вам всем не устраивать из случившегося трагедию и принять все как есть. Я замужем, и вы ничего не можете с этим поделать. Я совершенно счастлива». «Благо, мы должны быть благодарны ему, что он на ней женился», — вставила двоюродная кузина Сара, пытаясь обнаружить в случившемся светлую сторону. «Если он и правда это сделал», — скривился дядя Джеймс, только что умывший руки. «Кто обвенчал вас?» «Мистер Тауэрс и Порт-Лоуренса». «Свободный методист!» — простонала миссис Фредерик, словно позора было бы куда меньше, совершая обряд венчания методиста, взятый под стражу. Это были первые слова с момента возмутительного объявления. Миссис Фредерик не знала, что сказать. Все было слишком ужасно, слишком кошмарно. Она надеялась, что вот-вот проснется, и это после столь прекрасных надежд на похоронах. «Волей-неволей задумаешься об этих, как их там?» — беспомощно пробормотал дядя Бенджамин. «Про подменяющих младенцев в колыбелях». «Едва ли Валенсия в свои двадцать девять похожа на дитя, подкинутые эльфами», — насмешливо заметила тетя Валлингтон. «Она была самым странным младенцем из всех, что я видел». — парировал дядя Бенджамин. — А говорил об этом, помнишь, Амелия? — Сказал, что ни у кого не видел таких глаз. — Я рада, что у меня никогда не было детей, и внесла свою лепту двоюродная кузина Сара. Так или иначе, но они разбивают вам сердце. — И лучше ли иметь разбитое сердце, чем иссохшее и зачерствевшее, — сведомилась Валенсия? — Прежде чем разбиться, она, должно быть, ощущает нечто чудесное. Это стоит всей боли. Чокнутая, определенно чокнутая, пробормотал дядя Бенджамин, подозревая, что уже говорил эти слова. Валенсия торжественно попросила миссис Фредерик: «Молишься ли ты о прощении за то, что пошла против воли своей матери?» «Мне следует молиться о прощении за то, что я так долго вам подчинялась», — ответила непочтительная дочь. «Но я не молюсь об этом, я просто благодарю Бога за счастье». «Лучше бы», — всхлипнула миссис Фредерик, запоздала, прибегнув к плачу, «Я увидела тебя мертвой, чем слушала то, что ты говоришь мне сейчас». Валенсия смотрела на мать и теток. Понимали они хоть когда-нибудь настоящее значение слова «любовь»? И стало их жаль больше прежнего. Они были так убоги и даже не подозревали об этом. «Варни Снейд, мерзавец, который обольстил тебя, чтобы ты вышла за него», — сурово заявил дядя Джеймс. «О, это я его обостила, Я попросила его жениться на мне», — бросила Валенсия со злой усмешкой. «У тебя совсем нет гордости?» — процедила тетя Веллингтон. «Есть и предостаточно. Я горжусь, что получила мужа благодаря своим собственным усилиям. Кузина Джорджиана хотела сосватать меня за Эдварда Бека». «Эдвард Бек стоит двадцать тысяч долларов, и у него самый лучший дом между Дирвудом и Порт-Лоуренсом», оживился дядя Бенджамин. «Звучит прекрасно», — с издевкой в голосе сказала Валенсия. «Но не выдерживает сравнения», — она щелкнула пальцами, с объятиями барни и прикосновением его щеки к моей. «О, Дос!» — воскликнула шокированная кузина Стикл с за ней кузина Сара, а грузная тетя Веллингтон изрекла. «Вспомни о приличиях, Валенсия». «Что неприличного в любви к мужу? Разве неприлично испытывать удовольствие от его объятий? По мне, так неприлично, если они тебе не нравятся?» «От кого вы ожидаете соблюдения приличий?» — саркастически вопросил дядя Джеймс. Она навсегда отрезала себя от приличных людей, предпочла им грязную яму. Вот пусть и валяется в грязи. «Благодарю» — с иронической признательностью склонила голову Валенсия. Для чего же вам нравится роль...» «Терквемады!» «А теперь я и правда должна идти. Мама, можно мне забрать три подушки, которые я набила шерстью прошлой зимой?» «Бери!» — патетически воскликнула миссис Фредерик. «Забирай все!» «Зачем же все? Так много мне не надо. Не хочу забивать всяким хламом свой голубой замок. С меня довольно и подушек. Я заберу их на днях, когда мы будем проезжать мимо на машине». Валентия встала и двинулась прочь, но в дверях обернулась. И было жаль их всех, ведь они не владели голубым замком в сиреневой глуши мистериса. «Наша беда в том, что вы мало смеетесь», — бронила она. «Доз дорогая», — возопила кузина Джорджана. — «когда-нибудь ты узнаешь, что кровь гуще воды?» «Разумеется. Но кому нужна густая вода?» — парировала Валенсия. «Мы хотим, чтобы вода была жидкой, сверкающей, кристально чистой». Кузина Стикл застонала. Валенсия не стала приглашать родню в гости, побоялась, что стерлинги явятся из любопытства. Тем не менее она спросила. «А мы-то не против, если я буду заходить время от времени?» «Мой дом всегда открыт для тебя», — скорбно возвестила миссис Фредерик. «Ты не должна принимать ее», — сел на вдову дядя Джеймс, когда за Валенсией закрылась дверь. «Не могу же я забыть, что родила ее», — возразила миссис Фредерик. Моя бедная, несчастная девочка. Осмелюсь сказать, что этот брак не имеет законной силы, уверенно объявил дядя Джеймс. Вероятно, ней уже был женат раз шесть. Но я снимаю с себя ответственность. Я сделал все, что мог. Думаю, вы согласитесь с этим. С настоящего момента дядя Джеймс вложил в свой голос весь пафос, на какой был способен. Мисс Валенсия Стирлинг мертва для меня. «Миссис Барни Нейт», — поправила кузина Джорджана, словно пробуя на слух, как это звучит. «Надо думать, у него пара десятков кличек», — скривился дядя Бенджамин. «Если вы спросите моего мнения, так он полукровка, наполовину индейец, и сомневаюсь, что они живут в Вигвами. «Если он при венчании скрыл свое настоящее имя, не повод ли это для расторжения брака?» — с надеждой спросила кузина Стиклс. Дядя Джеймс покачал головой. Женится человек, а не его имя. «Вы знаете, — заговорила кузина Глэдис, которая пришла в себя и вернулась в комнату, хотя по-прежнему дрожала, — меня еще на обеде у Герберта по случаю серебряной свадьбы посетило недоброе предчувствие. Я все время об этом вспоминала. Когда она кинулась защищать Снейта, вы все, конечно, помните, это снизошло на меня свыше, как откровение. Я так и сказала Дэвиду, когда мы возвращались домой». Но что же потребовало ответу высших сил тетя Веллингтон. Что с ней зашло на Валенсию? Высшие силы хранили молчание в отличие от дяди Джеймса. Помните, недавно что-то говорили о раздвоении личности. Я не очень-то согласен с новоспеченными теориями, но в этой, возможно, что-то есть, согласуется с ее необъяснимым поведением. Валенсия так любит грибы, вздохнула кузина Джорджиана то есть она травится, наявшись по ошибке поганок, что растут в чещубе. «Есть вещи похуже смерти», — провозгласил этот Джеймс, уверенный, что никто прежде не облекал эту истину в чеканные слова. «Ничего теперь не будет прежним», — прохныкала кузина Стиклс. Между тем Валенсия, торопясь по пыльной дороге к прохладному Мистовису и своему сиреневому острову, уже забыла о них всех как и о том, что может упасть замертво в любой миг, если будет очень спешить.